С Ниндзо Исики я вошел в здание центра. Я тут первый раз и понятия не имею, чем здесь занимаются. Восстанавливают силы музыкой типа Тентент Тераприн? Что за монстра центр? Внутри центр смахивал на правительственное учреждение. Тут царила такая же холодная и спокойная атмосфера, словно предостерегающая от громких криков. Быть может, и расположенной на первом этаже библиотеки. Мы поднялись на второй этаж, и атмосфера немного изменилась. Здесь уже слышалась музыка и чьи-то голоса. Лестница вела дальше. Музыка играла этажом выше. С чем они там занимаются? Подумал я, глядя вверх. И Сихи тоже подняла взгляд. На третьем этаже большой зал. Наверное, мероприятия там и проведут. Хм. Судя по доносящемуся топоту, там танцуют. Или спортом занимаются. Хм. В общем, не слишком все отличается от государственных центров. Местное население собирается здесь для участия в каких-либо мероприятиях. В чем тогда разница? В масштабе? Не слишком знакомы. С этим зданием я беспокойно оглядывался. Исики же уверенно двигалась вперед и остановилась перед одной из дверей. На ней висела табличка «Учебное помещение». Надо полагать, именно эту комнату для наших собраний и выделили. Исики постучалась. «Да, заходите». Раздалось изнутри. Исики глубоко вздохнула и нажала на ручку двери. Из открывшейся комнаты хвынул шум голосов. Внутри обнаружились столые стулья, из-за которых это помещение было очень похоже на обычный школьный класс. «Спасибо за работу!» Бодро поздоровалась со всеми Исики, заходя в комнату. Я последовал за ней, но болтовня не прекратилась. Более того, на меня никто даже не взглянул. Все были поглощены своими разговорами. Зато Исики, похоже, узнали, потому что со стороны одной из компаний ее окликнули. Поднявший руку парень был в форме школы Кайфинсого. «Эроха, давай сюда!» «А, добрый день!» Исики тоже помахал руками, направляясь к ним. Я, естественно, двинулся следом. И когда оказался перед парнем, тот с недоумением посмотрел на меня и тихо спросил у девушки. «Это кто?» «А, один из моих помощников!» Несколько грубоватые слова для такой широкой улыбки, а, Исики?» Но парень впечатленно охнул и развернулся ко мне. «Я Таманава, президент школьного совета Кайхинсога. Приятно познакомиться». «Угу, взаимно». После такого уверенного представления я несколько заколебался. Следует ли назваться самому? Но Таманава заговорил снова. Похоже, мое имя его не интересовало. «Я рад, что мы работаем вместе со старшей школой СОБУ. Я как раз думал, что нам необходимо такое партнерство которая при взаимном уважении приведет к синергическому эффекту в нашей работе. Парень, нельзя же так сразу с места в карьер. Половина его слов просвестевала у меня мимо ушей. Но, похоже, организатор здесь он. Такое впечатление у меня складывается. Слова президента школьного совета привлекли к разговору всех остальных. Они тоже представились, но, честно говоря, я никого не запомнил. Впрочем, когда мероприятие закончится, мне больше уже не встретится никто так что незачем забивать голову всякими пустяками. Даже просто видеть перед собой столько лиц жутко утомляет. Я невольно вздохнул, верил в все остальные исики, сел в сторонке и принялся наблюдать. и обнаружил в этой толпе персону, уставившуюся прямо на меня. Персона удивленно поморгала, поднялась и двинулась ко мне. «Хикигайя? Ага». От испуга я ответил с некоторым запозданием. По спине покатились капельки пота. Персона в слегка помятой форме кайхинсогов пригладила свои черные кудряшки. Каори Аримота. Девушка, с которой я учился в средней школе и которой в свое время признался, с которой неожиданно встретился совсем недавно, угодив в результате в совершенно неожиданную ситуацию. Ни те, ни другие воспоминания к приятным не отнесешь. Точно она же в кайхинсога поступила. И раз она здесь, получая это как-то связано со школьным советом, Кажется, мысли наши были схожи, потому что в её голосе слышалось удивление. «Хихигая, ты в школьном совете?» «Да нет». Аримота уверенно кивнула. «А, понятно. Значит, мы в одной водке. Я здесь только потому, что подруга позвала». Она взглянула мне за спину и огляделась вокруг. Чего она ищет? «Ты что, один?» «Ну да, как всегда». Аримота расхохоталась, хватаясь за живот. «А смех-то какой?» «Да никакой». Вообще ничего смешного не вижу. Впрочем, благодаря ремоту я немного разобрался в составе пришедших. Хоть это и была, по идее, встреча школьных советов Кайхинсога и Соубу, добровольцы здесь тоже присутствовали. Это у вас людей так мало? Или просто у нас много? Кто знает. Я же здесь впервые. Ситуация не особо знаком. Но если присмотреться от Кайхинсога, здесь человек 10. От Соубу же... Ага. А где же наш школьный совет? А, вон они в уголке скучковались. Так, в нашей форме тут раз, два, четверо. Да еще и габаритами пониже. Позор какой-то. И верно, нас тут немного. Да это сразу видно. Адно неважно. а Аримота, кажется, потеряла ко мне интерес и быстро двинулась на свое место. Зато тут же появилась Исики. Пристально посмотрев в спину Аремота, она поинтересовалась. Сэмпай, это твоя знакомая? Звучит, будто у тебя что, и знакомые есть? Завязывай ерохасу. Тем более ты ее уже видела. Впрочем, тогда она далековато стояла. Наверное, потому и не помнит.